Михаил Михайлович вселил в Женю первые ростки уверенности в себе. После громадного успеха в этой роли Леонов стал совсем другим. Он оперился. В глазах засветилась радостная надежда. После первых без зрителей прогонов дней турбинных он тихонечко спросил: "Слушай, ну как, а? Только честно." Гениально, кричал я. Иди так к чёрту, рыуш не верил он. Но когда услышал приём переполненного зрительного зала, возгласы браво, убедился в том, что играет грандиозно, плакал. Я видел это своими глазами. Он сидел в гриму бурный, сгорбившись, смотрел в пол и плакал. Кто-то перенёс бутылку вина, разлили, чокнулись. Женя глотнул и поперхнулся. Перед нами стоял смешной человек. Он кашлял, смеялся и плакал от счастья. 1950 год. Гастроли театра в Таллине. С большим успехом идёт спектакль Правда об его отце. Жень в роли энергичного немецкого мальчишки Отто, члена антифашистского союза прогрессивной молодёжи, верил, что обояние, смелость леоновского героя, правдивость, искренность и темперамент заставляли молодых членов бывших фашистских организаций пересматривать свои жизненные и идеологические позиции и примыкать к союзу. Это и было основной темой сверхзадачи спектакля. Воспоминания о войне были ещё свежи. Они жили в сознании людей. Проблемы строительства и немецкого и нашего государства были первозначимыми, трепещущими. Лев Елагин, мой коллега по постановке спектакля Правда об его отце, где-то достал книжку. Так говорил Заратустра Фридриха Ницше в переводе с немецкого Антоновского, напечатанную в 1911 году в Санкт-Петербурге издательством Прометей. В программах средних школ, театральных училищ, институтов и академий фамилия Ницше тогда не встречалась. А если и произносилась кем-либо вслух, то непременно тихо, с оглядкой и в проверенной компании. но так как таких компаний быть тогда, да и сейчас, пожалуй, тоже не могло. Люди часто рисковали своей судьбой. Время было боевое, всё под курочком. Мы с Женей прочли книгу и сознались друг к другу в том, что она подресла нас. Сейчас смешно об этом писать, но признались мы в этом шёпотом. в закуточке. Смешно это и страшно, но личность Лёвы Елагина показалась нам явно загадочной, и даже одним словом первым делом, первым делом государство. Ну а человеки уж потом. И представляете, читаем вдруг у Ницше кое-где существуют ещё народы и стада, но не у нас. Мои братия, у нас есть государство, глава о новом кумире. Государство называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжёт оно, и эта ложь ползёт из уст его. Я государство составляю народ. Это ложь. Созидателями были текто создали народы и дали им веру и любовь так служили они жизни мы с Женей бледнели кромола как можно такое писать что же это за свои мысли враг елагин умный образованный человек талантливый артист и режиссёр был намного старше нас тем не менее руководствуясь самыми добрыми искренними советскими помыслами мы не рекомендовали ему впредь давать кому-либо читать этот антигосударственный бред и кошмар. Лёва помню похлопывал нас по плечу, изображал, как теперь понимаю, на лице испуг и дал клятву члена партии нам, беспартийным, следовать нашим наставлениям, но попросил нас со временем Когда мы станем совсем уже взрослыми и самостоятельными в своих суждениях, всё же найти эту напугавшую нас книгу и внимательно её прочитать ещё разок. Прошло много лет. Ницше стал появляться на советских книжных полках. Встретились мы с Женей на концерте в кинотеатре Варшава. Ну как? Признайся. Вспомнил ли ты наставление Елагина? Да, да, слушай, вестник. Я обалдел от Ницше. Гене прочёл ещё и Антихристианина, ну, знаешь, грандиозно. А из Заратустры даже наизусть запомнила и иногда использую этот текст после концертов, когда вопросы разные задают. Слушай. Рождается слишком много людей. Для лишних изобретено государство. Хм. Ка Ничего? Или вот ещё. Посмотрите же на этих лишних людей. Они всегда больны. Они изливают свою желчь и называют это газетой. Они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить. Через некоторое время, узнав о том, что мы снова встретимся на концерте, помню, в моей Я специально выписал для Жени ещё одну цитату из того же Заратустры, чтобы он или её наизусть выучил. Там, где оканчивается государство, начинается впервые человек, который не есть лишний. Там начинается песня тех, кто необходим. Мелодия единжды существующая и невозвратная. туда, где оканчивается государство. Туда, смотрите, мои братия. Разве вы не видите радугу и мосты ведущие к сверхчеловеку? Так говорил Заратустра. Да-да-да. Вспоминаю. Это из главы о новом кумире. Здорово. Здорово. Но всё спорно. Всё Не истина. Не даром же говорят: истина, переданная из уст в уста, уже не истина. Вот я тебе знаю, что скажу. Леонов произнёс страшные слова. Не хочу их комментировать, не хочу их трактовать каким-нибудь образом. Глупо. Я их просто приведу, как помню. Что там Ницше? Что там споры о государстве, о философах? а сверхчеловеке вот когда меня за границы вернули на совет божий вытащили назад оттуда ну конечно рад был и сына увидеть и жену и небо и многое многое другое водички рад был попить в поточек но а ницше и государстве извините не думал а потом уж когда работать стал Так худо становилось. Я ведь один, только один я знал, как мне, ох, как мне худо было. Так худо, что бывало, подумаешь, на черта немцы меня воскресили. И ругаешь их замечательнейших врачей последними словами. Вот так честно тебе говорю. Онишь сверхчеловек. Песня. Конечно, всё это интересно, но всё необходимо читать. Даже просто для нашей профессии пригодится. А то, что ты мне принёс, учить наизусть не буду. Нет времени. Мне бы ещё пару ролей сыграть. Одна мечта и отрада. А ты помнишь весник, как мы с тобой ницше перепугались и растерялись. Смешно хахочет. И богу и смешно и грустно. Да и стыдновато. Всегда, кстати, так бывает. Грустно, но и смешно. Смешно, но и грустно. Чепленяда. Вот чудаки-то были мы с тобой, а? Что время-то делает. Раньше и Библию-то никто из советских не читал. Не хотели, боялись. А бывали не знали, с чем её едят, и не модно было. А теперь её необходимо детишкам самым малым читать прямо с 2 лет. Теперь Библия лучшее конституция. 10 заповедей Божьих, да Нагорная проповедь Христа вот тебе и конституция. Спорить не надо и бумагу тратить незачем. Женьк, да я тебя обниму. Ну, просто мои мысли ты встряхнул. Спасибо тебе, сказал я. Мы обнялись. Помню, чуть слезу не пустил. Как ты сейчас себя чувствуешь, старик? Долго и нудно рассказывать, ушёл от ответа Леонов. Евгений Павлович, ваш выход, на ходу бросил режиссёр концерта. На сцене ведущий объявлял: Народный артист Советского Союза Евгений Леонов же мгновенно изменился исчезла печальная полуулыбка глаза заблестели он нервически потёр ладонь о ладонь и энергичной походкой двинулся на амбразуру шквал аплодисментов долго не смолкал и при его появлении тогда когда он прощался со зрителями я подумал тогда Вот оно, лекарство для артиста. Признание твоего таланта и жажда людей встретиться с тобой. Аплодисменты один из неотъемлемых компонентов этого признания. Надо видеть глаза артиста, покидающего после выступления сцену, слышать его частое дыхание. Представить тебе, как учащённо бьётся ибо бално сердце и только тогда можно понять какое счастье для артиста заслужить аплодисменты зрителей испытавших отобщение с ним чувство радости взаимной радости неуверенный в себе или ленивый артист выжимает всё из первого же Часто бывает и последнего успеха, зарплату, интервью, квартиру, концерты, получит не получит, а потом ждёт чуда. Это удел бездельников. У Бердяева есть строчки о том, что ожидание чуда одна из слабостей русского народа, один из самых больших соблазнов. Истинно одарённый Не останавливает своего внимания на успехе. Он устремляется на зов будущих работ. Ему некогда смаковать в восторге окружающих, он спешит и старается продлить этот восторг, оправдать его новыми творениями. Ему некогда важничать. Он уже в новой работе, в плену новой роли. Он уже не принадлежит себе. Это постоянное устремление в тайны новых ролей отнимает время и возможности для дегустирования своей популярности. Не трудно представить себе трагедию такого артиста, как Евгений Леонов, блистательного и в кино, и в театре, и на концертной площадке, когда внезапно обрушившаяся на него смертельная болезнь сердца выбил его из привычных ритмов и темпа в жизни, отняв силы, здоровье, свет и улыбку. Слава богу, обошлось на время. Когда после поклонов он вернулся за кулисы, я не мог не сказать: Женька, дай бог тебе дорогой мой здоровья и долгой жизни. Дай Бух. Это была наша последняя встреча. Бух не услышал моих наших молитв. Но память словно в утешение возвращает меня в молодость. 1950 год. Вечеринка моего драмкружка. Женя Леонов наш гость. Гостю всё понравилось, особенно одна молоденькая инженерша, разведённая хозяйка трёхкомнатной квартиры. Получилось так, что мы оставили их вдвоём. Не прошло и 5 минут, как Женя выскочил со слезами на глазах из комнаты, схватил пальто и, не сказав никому ни слова, ушёл. Что случилось? спрашиваю хозяйку. Он хотел меня поцеловать, отвечает. Я не позволила. Тогда он расплакался и сказал: "Одолжи мне 2 рубля на такси". И вот уехал. Женя Леонов повзрослел. Стал мужем, отцом, дедом, стал знаменитым, популярным, любимым. Посидел немного, но в памяти моей остался чистым, наивным ребёнком. с пухленькими щёчками и немножко печальными глазами Женя Павлович дорогой друг